Глава четвертая, которой судьба пути рисует. Егара, как добрая хозяйка, напоила его, накормила, больше не нравоучала, а просто спать уложила. Тебе силы на путь долгий нужны, отдыхай, настояла она. Лучше бы настойки сонной налила. Думал Добромир, глядя в темный деревянный потолок. В доме и этом комнаты сами появлялись, там, где их прежде и не бывало. Как такое возможно, Добромир не знал и знать боялся. Просто была стена, а в ней дверь появилась, а за дверью спальня, почти такая же, как его прежняя, та, что еще при дворце была, только чуть меньше. Ложе в ней с пологом, широкая, такое, что руки можно раскинуть от края до края и думать о словах Ягары. Виновен ли он во власти Гадоновой? Виновен. В зеркало волшебное смотреть не надо, как на духу виновен. Струсил, побоялся на брата оружие поднять, Смуты в царстве не хотел. Бояре молчали. А что бы они сказали, заявил он о своих правах? Что говорили бы они, потребуй он от них слова. Верно. Что они могли сказать, если я сам из царского дома ушел, Как слушка безродный? Понимал он теперь, и оттого сон к нему не шел, Обходя стороною. Где-то за стеной и громко заржал булат. Точно волшебный конь, все о своем хозяине знающий. Куда теперь идти? Как птицу найти? И что делать с ней после? Добромир не знал. Маялся почти до утра, а когда небо чуть посерело за маленьким окном, все же задремал неспокойно. И снился ему лес темный, а в нем тропа черная сквозь снег ложилась прямо к маленькому огоньку. Шел он по этой тропе, и ветер выл. Снег в тулуп заметал, сапоги набивал, да руки морозил. Рукавицы боевые от каждого шага все больше худились, истончались, а дыры в них появлялись, словно плавилась материя на его руках. Меч от чего-то раскалялся, а он все шел, пока не заметил очертания избы. Огонь в окошке мерцал, плясал, умирал на маленькой печушке. Страшно стало Добромиру. Бросился он к избе, распахнул дверь дубовую. Заглянул внутрь, а мече забыв. В пустой избе на полу перо лежало, пламенем объятое. Длинное, извитое, с желто-алым узором на расширенном конце, словно глаз диковинный из заморских камней драгоценных. «Улетела птица», подумал Добромир. Присел, взял перо огненное в руку и побежало, пламя по руке, кожу согревая. Вспыхнул рукав тулупа, и тогда Добромир испугался, выронил перо, и пламя его обожгло, опалило так ярко, что подскочил он, проснувшись, потом холодным покрываясь. Руку болью так и жгло, но сколько бы он ни смотрел на ладонь свою богатырскую, ни ран, ни ожогов на ней не видел. Чудные сны в ведьминой избе снятся, не иначе, — решил он, и никому о сне дивном говорить не стал. Вышел из комнаты своей новой, а дверь за ним исчезла. Зато Егара его уже ждала. Сидела у окна с прялкой и нить длинную, черную тянула, такую, что все вокруг нее чернело. Ведьма ее в клубок мотала и улыбалась. — Не выспался? — спросила Ягара, взглянув на него своими глазами красивыми. Только от взгляда нежного у Добромира холодок меж лопаток побежал. — Думал много, — сказал он, к столу подступая. А перед ним вдруг скатерть вздрогнула, и прямо из нее и выскочил горшок с горбушкой хлеба сверху. — Умойся да ложку сам возьми, вон в том бочоночке за твоей спиной. Обернулся Добромир, и правда, там, где дверь была, теперь мастились полки со склянками, травами да бочонками разными. Из одних кости до да лапки сушеные торчали, из других утварь кухонная. — Она пугает меня, что ли? — подумал Добромир, помня, что обычно таких ужасов в доме Игары не видел. Можно и так сказать, — ответила на мысли его ведьма. — К пути страшному готовлю. — Чем он страшен? — спросил Добромир и пошел к бочке с ушатом умываться, а потом ложку деревянную, расписанную паучьими нитями, брать. Как бы ни нервничал он, а аппетит у тела богатырского никуда не делся, даже сильнее стал, будто впрок хотела запастись. — Ты много про Кащиятуса знаешь? Оно и видно, что не очень. Он царь нежити, людей и прочей погони, как Ванечка говорит. Хорош, Ванечка, подумал Добромир. Детина здоровенная, а глоблю в узел вяжет. Мне он, Ванечка, строго сказала Ягара, и вдруг нить в ее руках лопнула почти с визгом, а она клубок погладила, словно зверька какого, и к столу шагнула. Вот тебе клубок волшебный. Я ему путь до замка ко рассказала. Он тебя отведет. Только по нитке иди. Где она упадет, там снег растает, и тропа черная проляжет. Но помни, какую бы погонь не увидел, не смей на нее нападать. Вот тебе перстень Кощеев. он сам мне его дал. С ним тебя никто не тронет. Но если кровь черную прольешь, смерть тебя ждет на земле Кащеятуса. Понял меня? Она перстень, протянутый в кулак, сжала, словно была готова истину сказанную, если придется в голову вбивать. — Понял я, — смиренно сказал Добромир, — если страх лютый придет, не сражаться с ним, перстню твоему верить. — Верно, — одобрила Ягара и положила костяной белый перстень на стол. Камень в нем черный блеснул и стал, как прежде, темным, непроницаемым, словно сама пустота, свет весь пожирающая. Даже перстень брать страшно стало, но Добромир взял его. Подержал в руках задумчиво, поняв, что аж аппетит от этой пакости пропал. А Ягара, беспощадная, его совсем огорчила. «Надевай на руку правую, это обязательно, а то в земли кощеевы не войдешь». «А клубок?» — удивился Добромир. «Он же путь знает!» По нити Мегары он уже хаживал, ведьме доверял, проверенная она была. Да и как не верить жене дружки лучшего? Только все равно неясно было, как нить заговоренная не туда может привести. Он знает, но туда, куда ты пройти не сможешь, не поведет. А коли земли сокрыты будут, ходить тебе кругами век. Сказала, как предрекла, и пошла мужик столу звать. Делать нечего. Надел Добромир перстень, и мир сразу переменился. Тот был прежний, А вроде иной. Повсюду нити разноцветные тянулись, силы незримые бродили. «Что это?» — спросил Добромир, перстень стягивая. Все сразу исчезло. А егара рассмеялась, к груди сонного мужа прижимаясь. «Судьба твоя это, Как есть судьба! А ты кушай, да в путь собирайся. И так весь день в дороге проведешь. Повезет, если к сумеркам замок увидаешь остроносый».